Глава 16. Я лежала спиной к костру внутри спального мешка, который целый день тащила на своей спине вместе с остальными пожитками, по-видимому, предназначенными для моего как минимум двухнедельного выживания, и никак не могла уснуть. Хотя плотный ужин в купезь дикой усталостью должны были способствовать расслаблению моего организма. Над головой среди запутавшихся между собой крон деревьев мерцали белые звёзды и где-то недалеко придастерегающе протяжно ухал филин после жаркого дня ночь наступила неожиданно быстро и окотило нас ещё более неожиданной прохладой едва ли столь контрастные перепады температуры можно считать нормальными как и то, что с нами сегодня происходило первая странность случилась спустя час после нашего первого привала эльфрик чуть не погиб на него с дерева обрушился плющ на вид совершенно обыкновенный. Но я почти сразу заметила, что растение ведёт себя неестественным образом. Густое переплетение из листьев и цепких веток начало хаотично шевелиться и словно сжиматься на эльфрике. И это никак нельзя было перепутать с попытками последнего стряхнуть с себя растение. Я хотела помочь ему, но как только коснулась плюща, мгновенно получила ожог. В этот же момент эльфрик закричал. Растение начало разъедать его кожу. Первой около нас оказалась Франци. Она начала разрывать плющ голыми руками, хотя было ясно, что соприкосновение с растением наставляет ей не меньше боль, чем нам. И вскоре к процессу подключились Барис с платиной. Когда дело было сделано, у всех остались ожоги. У металла побогровели руки, у Эльфрика ярко-алыми линиями покрылись предплечья и шея. Плюс ко всему, его одежда местами словно прожглась. У меня же порозовели и пульсировали пальцы и ладони. После случившегося всем, очевидно за исключением психологически подготовленных к чему-то подобному металлов, впервые стало по-настоящему страшно. Если обыкновенное на вид растение способно не просто травмировать, но напасть с целью убить, чего можно ожидать от леса? Ответ напрашивался сам собой. Хотя после случившегося с Эльфриком все мы стали более сосредоточенными, Это не помогло нам избежать последовавших вследствие за этим происшествием неприятностей. Сначала Луна, отлучившаяся в кусты, едва не сорвалась в самый обкновенный обрыв. А уже спустя полчаса после этого мы заметили стаю волков, идущую подозрительно бесстрашно близко к нам. Впрочем, животных металлом удалось отогнать от нас относительно быстро. Но это же привело к тому, что во время отпугивания откровенно агрессивно настроенных зверей Радий вступил в забучье пески. Он успел отбросить Лию достаточно далеко от себя, чтобы та не упала в яму вслед за ним. Но та угодила в кость шиповника и в итоге сильно исцарапалась. Радио удалось вытащить из песчаной трясины лишь спустя бесконечно длинную минуту, и то лишь благодаря снаровке золота. Поглощённый песками почти с головой, радио успел зацепиться за товарища как раз в момент, когда золото, разогнавшись, перепрыгивал яму с протянутой рукой. Неожиданное осознание того, что металлы подвержены нападкам этого места не меньше, чем обыкновенные люди, сильно ударило по психологическому состоянию отряда. Этот удар определённо точно почувствовала не я одна. Все вдруг сжались, словно пружины. Все вдруг осознали: 2 недели в этом месте могут стоить жизни каждого из нас. До перешейка могут добраться не все. Скорее всего, доберутся не все. Ночью перед началом разбивки лагеря ко мне подошёл голубоглазый коренастый блондин по имени Зефир. Предложил спасение от москитов 200-граммовый аэрозольный баллончик. Взамен я протянула ему запасную пару носков, найденную мной на дне своего рюкзака. Около получаса назад блондин сильно намочил ноги в болоте, которое мы обходили стороной весь вечер и которое оставили позади лишь 15 минут назад. Этот парень меня удивил. Сначала рассказал о парнях из кантона А, с которыми я, якобы, в прошлом году попала в некий рудник в Кархаре, и среди которых был он сам. Он тоже из А, а потом выложил и некоторые факты о себе. Так в моём списке забытых людей прибавилось несколько позиций. На ночной караул были выставлены металлы. Кажется, никто из них не хотел спать. И всё же между собой они решили, что силы необходимо экономить. Поэтому вахту взяли платина Барри и Франций. Остальные металлы легли вдали от костра, оставив место у огня людям. Я прислушивалась к ночи. Филин как-то резко прекратил кричать. Эльфрик все еще тяжело дышал. Перед сном Радий дал ему выпить настойку из цветка пинефы, о свойствах которого никто из нас не знал ровным счетом ничего. Этой же настойкой дельфина несколькими часами ранее смазывала царапины пострадавшей от шиповника Лии. Из любопытства я тоже сделала глоток, пока радиот влёкся. Пойло оказалось крепким. Как только оно с тяжестью опустилось на дно моего желудка, у меня вдруг возникло осязаемое чувство дежавю. Я даже решила, что вот-вот что-то вспомню. Но в итоге моя память так и не прояснилась. Да из чего вдруг ей проясняться именно сейчас? Первый день перехода прошёл хуже, чем я рассчитывала, но очевидно лучше, чем мог бы пройти. О грядущем дне наотрез не хотелось думать, но не получалось. Поэтому я никак не могла заснуть.